Глава 22. Если бы Рэй не смотрел в мою сторону, я бы уже сбежала. Без Линца к любому из этой компании приближаться не хотелось. Взгляды адептов дружно сосредоточились на мне, поэтому, распрямив плечи, уверенной походкой я направилась к раздаче блюд. Готовили в академии вкусно, ограничений в количестве блюд не было, но за фигурой нужно было следить. Элия и ее подружка воздухом питаются, то вообще не приходят, то салат травяной жуют. Я не настолько сильно трясусь над своей красотой, чтобы ходить от голода в предобморочном состоянии. На моем подносе оказались суп, картофель с бараниными ребрышками, салат, компот с кексом. Стол элиты был накрыт, но Орей, откинувшись лениво на стул, не притрагивался к еде. Приятного аппетита. Голос подвёл, получилось шёпотом, хотя планировалось уверенно и громко. Так и будет, смотреть. Пододвинув к себе тарелку супа, принялась есть. Мне домовики не будут бегать и подогревать остывшую еду. Искоса, поглядывая на парня, я увидела, что он продолжает сверлить меня взглядом. Если ты не голоден, со мной не обязательно сидеть. Вот теперь мой голос звучал твёрдо. Если Рай хотел испортить мне аппетит, у него почти получилось. Ешь, кивнул на тарелку. И не жди, что Линс придет, Он на тренировочном поле. Понять хоть что-то под тон его голоса было невозможно. Холодный, отстраненный, вроде безразличный, но в то же время рядом с ним не покидало ощущение опасности, дышащей в лицо. Я не привыкла есть, когда мне смотрят в рот с достоинством, за которое меня бы обязательно похвалили учителя по этикету. Могу смотреть ниже, медленно опуская взгляд. Я ощутила, как горячий ветерок коснулся груди. Подскочила со стула, будто меня змея ужалила. "Сядь!" Резкий приказ, прежде чем я успела хоть что-то сказать. Лёгкое движение, и вокруг нас возник непроницаемый купол, в котором заискрились песчинки. Теперь никто не может увидеть, что происходит за столом элиты. Я хочу уйти. Мне действительно стало страшно. Этому парню я не нравлюсь. Кто знает, что он может со мной сделать? Сядь и ешь. Жёстко, нетерпеливым возражением голосом. Так разговаривают с прислугой. Рэй пододвинул к себе тарелку и принялся за еду. Я не понимала, что происходит, но хотелось отсюда убраться. На запястье ещё зудела метка, оставленная профессором Нортом, а на языке вертелось заклинание призыва. Никто, кроме меня, не уберет купол. Поэтому сядь и ешь. Если он хотел запугать меня еще больше, у него получилось. Чего ты хочешь? Чтобы ты села и поела? Да что он пристал ко мне со своим ешь? Аппетит что-то пропал. Отступая к куполу, который переливался прямо за спиной, Коснешься его, превратишься в пыль. Все так же равнодушно, будто о погоде говорил. А я еще жить хотела, поэтому вернулась за стол. А если я все съем, ты меня отпустишь? Даже звучало глупо. Ели мы молча, а я все больше понимала, в какую ситуацию попала. Наверное, мое моральное падение к вечеру лишь ленивый не осудит. Доказывай потом всем, что мы просто ели. У тебя ведь невеста есть. Не боишься сплетен? Поковырявшись в салате, отодвинула его в сторону. Рейн недовольно глянул на нетронутую тарелку. Не знаю, где ты собирала сплетни, но они не соответствуют действительности. Невесты у меня нет, отрезал он. Мне все равно, помолвлен ты с Элией официально или нет, все в академии знают, что вы вместе. Ты хоть понимаешь, какие слухи пойдут? никаких. Когда я приглашаю девушку в свою комнату, я заметила эту заминку, то не делаю это прилюдно. С наружной стороны купол прозрачный, все видят, что мы просто сидим и разговариваем, а купол, чтобы нас не подслушивали. Мое лицо наверняка покраснело, я чувствовала, как щекам прилил жар. На что он намекает? Хорошо, что еду отодвинула, а то бы точно поперхнулась. Вечером я приглашаю тебя на прогулку. Отказаться ты не можешь. Уголок губ дернулся, но ухмылка так и не появилась на его лице. А если я все таки откажу? Что значит если? Я так и собираюсь сделать. От меня, линз тебя не защитит.